Глава 11 Браслет. «Что, барыня, водяные, а с медведем справиться не смогли?» Ворча на трёх товарищей, отправилась искать хоть какой-нибудь мешок. «Эй, а вы куда?» Оглянувшись, поняла, что маленькие капли не просто вылезли из воды, а уверенно топают в сторону мельницы. Лишь на мгновение испугалась, вспомнив слова медведя. «Нам ваш батюшка, когда магический договор заключал, «Разрешил на мельницу заходить», — улыбаясь, произнёс шлип и протянул жемчужину. «Водяные похожи друг на друга, а всё же отличаются чуть формой головы и голосом». «Да она же боится нас», — проворчав, Плюх всё же протянул свою жемчужину в мою сторону. «Нашла а кого слушать. Это он с виду добрый, а на самом деле очень свирепый и ничего не забывает, сожрёт и не подавится». плюх «Мне кажется, что ты зря наговариваешь на хозяина леса». Я всё же вошла на мельницу. Эх, пусто. Зря замок ломали. Никакой одежды. Надеялась хотя бы на мешок из-под муки. «А ты с нами договор заключи, графиня. Мы сразу платье высушим», — произнёс Плесь, и все трое вновь протянули жемчуг. «Как высушите?» Меня заинтересовало их предложение. «Ох, глупая девица!» «Одно что, магичка, мы водой управляем, заставим всю влагу покинуть твое платье». «Ну вот чего он всегда ворчит? Может, братья с ним фруктами не делятся?» «Это было бы замечательно», — вздохнула я и призналась. «Магии-то во мне больше не осталось, и волчица ушла. Я сейчас простой человек. Да и барыней графиней мне недолго быть. Через месяц, если не найду денег или не выйду замуж, Ой, даже не хочется думать. Водяные подозрительно на меня посмотрели, отошли в сторонку, пошептались и вернулись обратно. «Волчицу мы не поможем вернуть, а вот магию сумеем», — уверенно произнёс Плесь. «Заключай договор». «Поспеши, Анастасия Петровна», — Плюх вздохнул. «Или ты хочешь дождаться прихода духа леса?» Я уставилась на протянутый жемчуг. «Нет, ну а что я теряю?» «Мне нужно, чтобы мельница работала исправно, а водяные помогали. Если не заключу договор, то они и колесо могут испортить. Да, безвыходная ситуация». На протянутую ладонь легли жемчужины. Водяные радовались, как дети, чуть не приплясывали. «А сейчас зажмите наши подарки в кулаке и произнесите. Я, графиня Анастасия Петровна, владеющая этими землями и рекой, Обязуюсь два раза в неделю делиться магией с Плюхом, плесем и Шлипом. Плесь, про фрукты не забудь. Шлип в нетерпении перебил говорившего. Не мешай, отмахнулся Плесь. На чём я остановился? А, да, магией. И приносить фрукты три раза в неделю. И послаще. Плюх потер друг от друга ладони. Плесь недовольно посмотрел на брата и продолжил. Мы, в свою очередь, обязуемся следить за тем, чтобы колесо никогда не останавливалось. Никогда не нужно. Посмотрев на мельницу, уже я перебила переговорщика. А если ремонт или нет муки, к работе тоже нужно подходить с умом. Хорошо, обязуемся следить за тем, чтобы колесо исправно крутилось, когда это будет нужно мельнику. Поправился плесь. В доме на кухне всегда будет чистейшая вода, «Ну и разбойников по мере сил будем отгонять от мельницы!» Улыбнувшись, повторила всё, что попросили водяные. И только я произнесла последнее слово, как на правом запястье появился золотой браслет с тремя жемчужинами. «Как красиво!» — присмотрелась к жемчугу. «Что чувствуешь?» — водяные обступили меня по кругу, взявшись за руки. «Ничего», — прислушавшись к себе, ответила на вопрос. Странно. «Жемчуг должен был запустить магию по телу». Водяные переглянулись. «Плесь, чтобы выполнить наше обещание, придётся графине идти к магическому колодцу», — Шлип посмотрел на брата. «Нет, нельзя. Этот источник находится на территории леса», — отрезал Плюх. «Если дух леса поймает того, кто ворует у него магию...» Водяной смешно округлил глаза. «Страшно представить, что будет с девушкой». Думаешь, он просто так охраняет от посторонних глаз колодец? Даже мы не можем к нему подобраться, не говоря о барыне». «Так вы пытались украсть магию из колодца, поэтому у вас с медведем вражда», — озвучила, вертевшись на языке, вопрос. «Отчасти и от этого», — не стал отпираться Плюх. «А что дух леса имеет против меня и моего отца? Может, вы в курсе?» «Может, и в курсе». Плюх протянул ладони к моему платью, и в его сторону скользнуло несколько капель воды. «А пока иди, одевайся и беги. Чувствую магическое волнение. Медведь идёт обратно». «Обратно?» Через несколько секунд я уже улепётывала по мостику в сторону дома, на ходу натягивая помятое, рваное, но сухое платье. «К вечеру вернусь обратно с фруктами и мельником. Тогда и поговорим», — оборачиваясь, пообещала водяным. И кто меня за язык тянул